Глава 3 Мне снилась та памятная ночь в Киеве. Я вышел из вагона поезда и направился вдоль перона к автобусной остановке. Я даже и не предполагал, что приеду сюда так поздно ночью. Меня пригласили на съезд писателей и переводчиков художественной литературы. Вообще-то я слышал о таком съезде впервые. Но не упускать же возможность съездить в другой город, тем более за чужой счет. Вокруг была жуткая темень. Видны были только редкие светящиеся окошки в домах. Дворы почему-то совершенно не освещались. Даже на перроне горела только одна лампочка. И та доживала последние минуты, и то и дело мигала. Я дождался автобуса и сел в самый дальний уголь. Я был единственным пассажиром. Да и кто еще в час ночи будет ездить по городу в автобусе? Районы тут довольно опасные. На одну из остановок в автобус вошли девушка с пареньком. Они сели в противоположном конце автобуса и начали целоваться. Я отвернулся и сделал вид, что очень заинтересован ночным пейзажем. Так я и задремал. Проснулся я от того, что кто-то меня тряс. Водитель автобуса сообщил мне, что это конечное и что я его задерживаю. Я еще ничего не понимаю, вышел из автобуса и огляделся. Меня на улице никого не было. Куда я приехал, я не имел ни малейшего понятия. Эх, до гостиницы мне уже не добраться, подумал я. Взяв свою сумку с вещами, я побрел по улице. Я два часа пробродил по ночному Киеву и не увидел ни одного человека. Даже собак не было. Неожиданно, проходя мимо парка, я услышал женский крик. Я вбежал в парк и не увидел ровным счетом ничего. Темно, хоть глаз выколи. Пройдя пару шагов, споткнулся обо что-то мягкое. Едва не упав, я сообщил темноте, что я о ней думаю, и, сев на корточки, стал рассматривать то, обо что я споткнулся. Приглядевшись, я узнал ту самую девушку, что ехала со мной в одном автобусе. Она была мертва. Темная фигура, лежащая немного поодаль, видимо, недавно была ее дружком. Сердце забилось, выбивая дикий ритм. Я огляделся по сторонам в поисках хоть одного прохожего. Прохожих не было, но невдалеке я заметил телефонный автомат. Он был всего в двадцати метрах, и я, не теряя времени, отправился к нему. На полпути к телефону я услышал за спиной мужской голос. Не стоит звонить милицию, дружок, им это уже не поможет. Я не стал оглядываться, а просто побежал. Я бежал минут двадцать со скоростью, с которой никогда еще не бегал. Вот что с людьми страх делает. Устав, я наконец опустился на скамейку и попытался осмыслить происшедшее. Я видел трупы и, видимо, слышал голос убийцы, возможно, маньяка. Остается надеяться, что он за мной не побежал или очень сильно отстал, потому что сил бежать у меня больше нет. Неожиданно я увидел далеке приближающуюся парочку. Я было побежал снова, но то, что я увидел, заставило меня застыть на месте. Ко мне приближалась та самая парочка из автобуса. Но это же невозможно. Я видел их трупы. Я остался в скамейке и пошел из последних сил. Не успел пройти и пара шагов, как на плечо мне легла тяжелая рука. И тот же голос, что я слышал в парке, произнес. «Ну что, еще не набегался?» Я тяжело опустился на землю и подумал, что все, видимо, кончено. Но незнакомец меня не убивал. Он терпеливо ждал, пока подойдет та самая парочка. — Ну что, дети, хотите есть? — ласково спросил незнакомец. — Да, — промурлыкала девушка, — я хочу его крови. — Больные они, что ли? — Только не торопись и оставь немного своему другу. Я почувствовал легкое дуновение ветра на своей шее и подумал было, что это дыхание, но оно было совершенно холодным. И вдруг я почувствовал острою боль в шее. Едва не потеряв сознание, я все же вырвался и бросился бежать. «Куда же ты, дичь? Тебе не уйти, дичь!» — обрадованно закричала девушка, брызгая кровью. «Мать ей, кровью!» Я бежал, не останавливаясь, долго. Казалось, целую вечность. И когда силы мои были на исходе, я упал и потерял сознание. Очнулся я на рассвете. Солнце только взошло и еще не вошло в полную силу. Но я сразу почувствовал, что глаза начали слезиться. Я поспешил скрыться в каком-то подъезде и просидел там до самого вечера. Я долго думал о том, что произошло, и пришел к выводу, что это не было сном, и я действительно видел вампиров. Более того, я сам мог частично стать вампиром. Почему частично? А потому что солнце меня не убило, да и чувствовал я себя вполне живым. как раз перед поездкой я прочитал множество статей и книг про вампиров так как мне нужно было перевести текст связанный с легендами о них так что я опознал в тех людях вампиров и понял что и сам по всей видимости стану со временем одним из них ведь укус вампира делает из людей вампиров вечером я доехал на автобусе до станции и купил обратный билет про съезд писателей я забыл, мне было не до этого Я понял, что таким, как раньше, мне уже не быть, и что мои проблемы только начинаются.